Елисей выходит, да, он дома, еще не уехал, но собирается в весеннюю поездку по южным городам. — Вот тут мать что-то такое тебе прислала, — говорит отец. — Не знаю, что оно. — Верно, пустяки. Елисей вынимает горшки, благодарит и спрашивает. — А письмеца или что-нибудь такого нет? — Как же, — отвечает отец. И начинает шарить по карманам, должно быть, от маленькой Ревеки. Елисей берет письмо, его-то он и ждал. Он чувствует, что оно плотное и толстое, и говорит отцу. «Жалко, что ты приехал так рано, лучше бы денька через два. Но, может, ты подождешь немножко и свезешь мой чемодан?» Исаак слезает и привязывает лошадь, он обходит участок.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 Правда, Ингер здорово работала, как и обещала. Леопольдина тоже сделала свое. Да кроме того, у них были конные грабли. Но сено частью тяжелая Тимофеевка, а покос большой. Селанро теперь большое хозяйство. У женщин много другой работы, помимо уборки сена. Сколько скота, кушанье надо приготовить вовремя. Да сварить сыр, да взбивать масло.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 не увидала, не отмирала по частям. Может быть, это происходило от того, что цвести она начала так поздно. Бог знает, от чего все происходит. Ничто не имеет одной единственной причины. Все имеет целый ряд причин. Разве Ингер не пользовалась величайшим уважением у кузнечих? За что кузнечихи ее могли осуждать? Благодаря обезображенному лицу она пропустила зря свою весну, потом ее посадили в искусственную атмосферу и на шесть лет оторвали от лета. Так как в ней оставалась жизнь, осень ее поневоле должна была дать буйные побеги. Ингер была лучше всяких кузнечих. Немножко поврежденная, немножко искривленная, но хорошая от природы.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 на Заведение охотно посещается любителями кофе и жителями соседних сел и деревень, приезжающими к пароходу. Кажется, на этот раз Бреде повезло. Он попал на свое настоящее место и этим обязан своей жене. Действительно, мысль о кофейне и гостинице пришла жене Бреде, когда она продавала кофе на аукционе в Брейдаблике.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 Но, конечно, это вопрос времени, потому что Катерине недолго придется пробыть в родительском доме и прислуживать. Но пока что оборот идет отличный. А это самое главное. Начало было очень хорошо, и было бы еще лучше, если б торговец не подвел с крендельками и печеньем к кофе. А то в праздник 17 мая весь народ сидел и тщетно требовал хлеба, кофе, печенье,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 и кофе, говорят сельчане. Семья Бреде, по-видимому, живет хорошо. Они даже держат собаку, которая обходит гостей, пластится, получает лакомые кусочки и жиреет. Такая жирная собака еще как может рекламировать кухню и стол в гостинице. Сам Бреде Ольсен играет в этом доме роль хозяина.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 Он располагается как дома, вешает пальто и палку на стену и заказывает кофе, закуска у отца с собой в котомке. — Нет, пожалуйста, не платите, — говорит Бреде. Я так часто бывал в Силандро, и вы меня угощали, а у Елисея я по сей час записан в книгах. Не бери ни одной эре, Катерина. Но Елисей платит, вынимает кошелек и платит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 Может быть, в нем никогда и не было заложено любовного влечения, о котором стоило бы говорить, раз он живет так зря. Редкий экземпляр в деревне, господин с тонкими руками и женской страстью к фронтовству, зонтикам, тросточкам и галошам. Испортили, что ли, подменили этого непонятного холостяка. И усы у него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 «У меня другое на уме», — отвечает Елисей. «Я еду по делам завязывать сношения». «Но не приставай с глупостями к приличным гостям, Катерина!» — останавливает ее отец. «О, Брэд Ольсен так вежлив с Елисеем, так почтителен, что прямо удивительно!» «Да ему и приходится быть таким. Это очень умно. Он должен в лавку в Великом...»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 Черная клеенка, углы потерлись и попелели, ручной саквояж. Ей-ей! Он купит себе великолепный чемодан, как только приедет на юг. Вот посмотрите. — Вы напрасно беспокоитесь кормить собаку, — сказал Бред. И Елисей опять почувствовал себя до некоторой степени человеком и закривлялся. — Прямо колоссально! До чего жирна эта собака, — сказал он.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 Почти ничего не осталось, все пошло на покупку великого, а потом на товары и на поездки Елисея. Придется ему на этот раз справиться как-нибудь самому, потому что деньги, какие еще есть, должны пойти сестрам, а то они останутся совсем уж безо всего. Счастливого пути и с любовью низкий поклон. Никаких денег.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 Запрягает лошадь и едет к кузнецу за Иенсиной и ее сундучком. Елисей стоит все время и смотрит им вслед. Когда они скрываются за опушкой леса, он расплачивается в гостинице и дает на чай. — Пусть чемодан мой постоит у вас до моего возвращения, — говорит он Катерине и уходит. «Елисей! Да куда же он идет? У него только одно место, куда пойти. Он поворачивает назад, приходится опять возвращаться домой. Он идет по пустоши, прежней дорогой, стараясь держаться на таком расстоянии позади отца и Иенсины, чтобы они его не увидали. Так идет он дальше и дальше»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 и отговаривает его, но Елисей стоек, раз в жизни он стоек. Сиверт совсем сбит с толку. Сначала он взволновался при виде иенсины, а теперь вдруг Елисей хочет покинуть родину. Все равно, что этот свет. «А как же великое?» — спрашивает Сиверт. «Пусть достанется Андрессону», — отвечает Елисей.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 У него никогда не хватало храбрости встречаться лицом к лицу с подобными опасностями. Ему всегда был нужен посредник. Северт говорит «А мать?» «Ты ведь знаешь, какая она. Тебе не избежать слез и уговоров. Она не должна знать». «Нет», — соглашается Елисей, — «она не должна знать». Северт уходит, пропадает на целую вечность.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 Они проходят мимо великого, мимо брейдобляка. Все время то тут, то там. На холмах такуют тетерева. Это не духовая музыка, как в городах. Нет, но это голоса. Благовест. Весна пришла. Вдруг слышится с вершины дерева первая пташка. Она будет другую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 Он видит, как люди поднимаются по трапу. Вот поднимается трап, пароход отчаливает, и Елисей уезжает в Америку. Он так и не вернулся.